Вы хотите писать роман? Да. И как всегда ищу сюжет. Хотите, расскажу. Про бриллианты и алмальди. Валяйте мне все равно. Хоть про конец света. Он усмехнулся, но глаза его оставались такими же серьезными, маленькими и старыми. На вашей совести лежит смачивать пивом в мое горло, и я стану петь, как соловей весной. Я, как старый фордик, зальешь бензин, и его хватит до Калифорнии. Я отправился к бармену и уладил этот вопрос. Впоследствии, когда я вспоминал эту жуткую сцену, мне делалось страшно. Видел я, как пьют на своем веку, видел... Но тут было нечто особенное. Каждый раз, как у него кончалось пиво, из-под земли вырастал бармен, и Энн говорил около четырех часов по моему хронометру. Начал он довольно оригинально. Прожил я в этом городишке пятьдесят лет. Он покачал яйцеобразной головой. «Имеющие уши да слышат». Я молчу, мне говорят, я соединяю два конца ниточки. У меня знакомые в полиции, в газетах мои мальчики копаются там, в этой грязи, а потом говорят мне, что удалось вынюхать. Он отхлебнул пиво, посмотрел на море. Понимаете, мистер, а? Мои мальчики девочки везде. Шлюхи, черные, каторжники, убийцы. Они невидимки, а я их знаю. Я все слышу. Вы слышите, а? Имеющие уши дослышат. Да Меня заинтересовало название бриллиантов Эо Мальди. Он почесал свою необъятную, заросшую курчавыми седыми волосами голову, грудь и покосился на бармена, который насмешливо поставил на стол новую жестянку с пивом. Этим двум не было нужно разговаривать. «Так э, о Мальдии вы хотите про них?» «А почему нет?» «Он все еще косился на меня почти враждебно. Сделаете из этого роман?» «Не знаю, может, откуда я знаю, если ты молчишь». Он покачал головой. «Ну, мне придется много говорить». А для меня время деньги. Дюлок предупредил меня об этом. И я согласно кивнул. Стрес умаслить его. Я вынул из кармана две двадцатки и вручил ему. Он внимательно осмотрел их, потом на них плюнул, от чего его необъятный живот поднялся точно арбуз и сунул деньги в карман. А пиво на сколько хочешь. А закусить? Это разумеется. И первый раз его улыбка была неподдельной. Ну ладно, мистер автор. Он глотнул пиво и задумался. Это было... Два года назад он почесал свою поломанную переносицу. Я узнал о них от копов и моих... Вы понимаете, моих мальчиков. Имеющие уши, до да слышь ты, а просто свел концы с концами. А началось это в Майами. Эйп Шульман, как сказал мне мусорщик, был самым перспективным вруном во Флориде. Он занимался своим маленьким бизнесом лет двадцать и чуял, куда ветер дует. Иногда богачи являлись во Флориду со своими чадами и домочадцами. Их любовницы, жёны, а также их шлюшки, не смели высунуть носа в приличное общество, если на них не висело достаточное количество камней. Это был знак касты. Если у вас не было в ушах изумрудов, на руках рубинов, а на голове диадемы из алмазов, то вас считали голые именно по этой причине воры из всех штатов – Прибывали на этот благословенный курорт и собирали недурной урожай, но для них бриллианты не сверкали. Они ценили только один звук в мире — шорох банкнот.